Теперь такие симптомы видит Бог уже не новость, но тогда их не знали. Папа Монзана был первым человеком, погибшим от льда девять. Записываю этот факт. Может, он и пригодится. Записывайте все подряд, — учит нас Боконон. Конечно, на самом деле он хочет объяснить, насколько бесполезно писать или читать исторические труды. — Разве без точных записей о прошлом можно ожидать, что люди и мужчины и женщины избегнут серьезных ошибок в будущем? — спрашивает он с иронией. — Нет, конечно. И так повторяю. Папа Монзано был первый человек в истории, скончавшийся от льда девять.